Глава 8. Литерный в Берлин. Холодные порывы неласкового весеннего ветра метались по Измайловскому проспекту, вертели висевшее в воздухе мелкое мокрое снежное крошево, раскачивали желтые пятна фонарей, шуршали полуоторванными афишами на круглых тумбах. Дежурные носильщики Варшавского вокзала Санкт-Петербурга носков и афиногенов, тихо вздыхая и проклиная про себя злую судьбину, жались друг к другу на открытые всем ветрам скамейки под навесом багажной конторы, с завистью косясь на запертое окошко, за которым в тепле коротал время до утра кладовщик Петрухин. Все трое были земляками, и на заработки в петербурге из одной деревеньки подались. Но вот поди-ка. Сумел как-то Петрухин здешнему станционному смотрителю потрофить. Выделило его железнодорожное начальство и назначила на должность в багажную кладовую. Сначала чемоданы до корзины от прилавка на полке таскал, потом помощником кладовщика стал, а теперь и вовсе сам себе начальник. Только в квитанции глядит, да багаж господ пассажиров в толстую книгу записывает. Спасибо, что земляков узнавать продолжает, не чинится лишний раз. А нынче благодетели тулупчик старый в окошко подал. Грейтесь, дескать, братцы, пока я добр. Носков, в который уж раз покосился на большой кругляк станционных часов с черными, словно уснувшими, стрелками. Первый поезд по расписанию в семь часов утра подойти должен, а теперь еще и четырех нету. Стрелки повисли по сторонам, словно брови у вечно сердитого старшего кондуктора Николая Семеновича. В иное дежурство, особенно по зимнему времени, земляк-кладовщик, конечно, к себе в отделении ненадолго пускал, дозволял на скамейке у дверей прикорнуть. Но сегодня земляк прикрикнул. Нечего бока облеживать. Литерный специальный вне расписания ожидается. Сидите, мол, гаврики. Нынче наружу и за привокзальной площадью в оба следите. Боже вас упаси, важных господ пассажиров пропустить. А что за пассажиры, не сказывал. То ли сам не знала, только важничал, то ли еще чего. Но носильщики и сами не лыком шиты. Не первый день бляхи с белыми длинными фартуками носят. Догадались. Важных пассажиров на Варшавском всегда хватало. К вокзалу были приписаны несколько личных и семейных поездов петербургских богачей, среди которых отменной роскошью отличался состав князей Юсуповых. В закрытом тупике под охраной дожидался монарших пассажиров императорский поезд. Это из постоянных. Да и кроме них литерных пассажиров хватало. Редкая неделя проходила без появления важных господ когда высокие железнодорожные чины или богатенькие петербуржцы заказывали салон-вагон до Варшавы или Вены. В такой экспресс впрягался один из выделенных для таких поездок мощных локомотивов. Литерным давали зеленую улицу до самой границы империи. Эти поезда мчались без остановок и вне расписания. Лишь на узловых станциях менялись локомотивы с опустевшими угольными тендерами. Однако нынешний литерный, как догадывались носильщики, Не для высшей железнодорожной головки был заказан. В таком разе все станционное начальство на Дебаркадре суетилось бы. И не правительственный заказ, не казенная надобность. Полицейских нагнали бы тогда на Варшавский вокзал. Скорее всего, богатей какой-нибудь мошной отряхнул. Заказал локомотив с вагоном-салоном. Приедет сейчас пьяный прямо из ресторанного заведения. Бывает и цыганский хор Таковского провожает. Попробуй, не угоди. По прошлому году носильщик Васильев было дело неудачно подхватил у литерного пассажира корзинку. Худой корзинка-то оказалась. Отвалилась у нее ручка, и полдюжины какого особого вина на перрон брякнулась. За вином, конечно, сразу же с извинениями послали, только Васильев Сердяга уже на следующий день снова коровом в постылой свои деревенькие хвосты крутил. Вот они и сидели под накинутым на плечи и голову тулупчиком, и, стуча зубами, сонно таращились на привокзальную площадь. Хотя чего там в темнотище разберешь? На бирже извозчиков и то всего два экипажа. Лошади застыли каменными изваяниями, даже с ноги на ногу не переступают. А Ваньки меховыми полостями прикрылись и храпака задают, тяпнувший по четвертинке очищенной. Даже будка перонного кассира рядом с турникетом нынче пустая. Не с кого брать гривенники перронного сбора, заведенного для господ провожающих в прошлом году. Носков покосился на напарника. У Афиногенова в кармане штанов под белым казенным длинным фартуком он знал, грелся шкалик горькой настойки. Шкалик обычно назначался на конец дежурства, когда фартуки и телогрейки повешены на гвоздики в прихожих семейных квартир железнодорожных служащих, для которых прямо в здании вокзала была отведена жилая пристройка. Насильщиков и прочую вокзальную мелкоту в те квартиры никто, конечно, не поселял. Им сдавали койки или углы в казенных фатерах, Счастливчики рангом повыше. Водку напарники покупали в очередь, однако по неписанным правилам распоряжался ею тот, кто покупал. Сам Носков никогда не важничал, когда Афиногенов находил причину приговорить четвертинку пораньше. Безропотно доставал водку и прикладывался сам. Напарник же был не из таковских. Один раз нынче ночью он уже дал земляку отлуп в ответ на его предложение нутро погреть. Да и второй раз, пожалуй, даст а отказ получать было обидно. Ладно, мы потерпим. Все одно ночь вместе с постылой сменой когда-нибудь кончится. Лошади на и биржи наконец-то переступили ногами, подняли головы, повернули их в сторону Измайловского. Значит, услыхали раньше людей стук копыт приближающегося экипажа. Носков ничего пока не слыхал, хотя вытянул из воротника худую шею и даже освободил одно ухо из-под шапки Треуха только жалобное подвывание ветра в проводах слышалось, дошуршание да у афишных тумб. Но вот в темной пасти Измайловского проспекта мелькнул вдали слабый свет оглобильного фонаря, коим по распоряжению городского головы должны были означивать себя по темному времени все ночные извозчики. И никому это было быть, кроме каких долгожданным пассажирам, решил Носков и толкнул локтем дремавшего напарника. «Кто-то едет, кажись». Напарник замычал, захлопал глазами, выбираясь из сладкой дремы. Однако быстро вскочил, сдернул тулубчик и стукнул в багажное окошко. Не без деликатной почтительности, но так, чтобы багажный кладовщик проснулся. Насильщики, не дожидаясь, пока он отопрет окошко и примет тулубчик дружно потопали ногами, разгоняя кровь, и двинулись в сторону извозчичьей биржи подгадывая момент, когда, проехав, ее извозчик подгонит экипаж к невысоким ступеням, отделяющим платформу для экипажа от вокзального до баркадера. Так и случилось. Подъехавший к ступеням, извозчик проворно метнулся к задку коляски, распутывая ремни привязанного багажа. Следующим выбрался седок. Судя по небыстрым, но уверенным движениям, не пьяный, а просто в возрасте. Выбравшись на мостовую, он подал руку, и следом на землю сошла дама в шляпке под густой вуалью. Ветер тут же заполоскал за пассажиркой черный кружевной шарфик. Не иначе, как дамочка в трауре, тут же предположил носков, уже принимая от извозчика первый чемодан. Афиногенов же, снявший, как и извозчик, шапку попросил. «К литерному прикажете ваша светлость?» «Куда же еще, любезный?» — мельком ответил пассажир, самолично вынимая из экипажа явно тяжеленький саквояж с желтой кожи и даже отодвигая его подальше, от отсунувшегося было подхватить поклажу Афиногенова. «Нет-нет, это я сам понесу. Мужчина сунул извозчику монету, отмахнулся от привычного жалобного прискуливания «прибавить бы бари надобно», подхватил спутницу под локоток и помог взойти на дебаркадор. Разобрав чемоданы и кофры, носильщики обогнали пассажиров и сложили багаж на скамейку у середины перона, где должен был остановиться вагон литерного состава. Пассажиры же были встречены дежурным помощником начальника вокзала, самолично вышедшим приветствовать литерных гостей в сопровождении двух вокзальных кондукторов с сигнальными фонарями в руках. Мужчина, не отпуская с акваяжа, свободной рукой вынул из внутреннего кармана длинного пальто какие-то бумаги, несколько отделил и протянул железнодорожному чину. Бумаги тот глянул мельком явно просто для порядка, козырнул и тут же вытянул за цепочку часы, хотя и стоял под большими станционными. На тех длинная стрелка почти доползла до самой вершины. Значит, литерные должны вот-вот подать. Откозырявший, Чин отступил на несколько шагов, чтобы не мозолить глаза литерным гостям. Один из сопровождающих помощника начальника кондукторов, повинуясь жесту старшего Николая Семеновича, побежал, придерживая пол и шинели, в конец платформы. И там засвистел в свисток, замахал кому-то фонарем с открытой на ходу заслонкой. «Ну вот и все. Прощай, Петербург». Машинально вздохнула Ольга Владимировна Дитятева, поворачивая спиной к ветру и пытаясь удержать в уале шарфик. «Был ты к нам не ласка в Петербург. Вот и прощаемся с тобою». «А вам, Марк Александрович, искренне спасибо за все. За все, что сделали и за то, что хотели сделать». Сопровождающий Дитятеву граф Ивелич, уловив дрогнувший голос, спутницу успокаивающе слегка сжал ей локоть. «Ну, полноте, полноте, Ольга Владимировна». Оставьте, голубушка, слезы провожающим. Знаете, на Востоке есть поговорка. Разлука дарит остающемуся три четверти горя. Уезжающий же оставляет себе лишь четверть. Там вообще есть масса мудрых поговорок и понятий. И мы с Карлом в туркестанском походе много раз дивились точному восприятию мира восточными людьми и их оценками. М-да. Понимая, что он сказал что-то не то, и Велич сконфуженно умолк. «Не смущайтесь, граф». Мне будет очень не хватать Карла, и в оставшейся своей жизни я наверняка часто буду его вспоминать. Восток, говорите. Хотя Сахалин, где мы с ним встретились, тоже далекая восточная окраина, но все же далеко не та, о которой вы упомянули. И вообще меня сейчас больше угнетает то, что я послушала вас и уезжаю из Петербурга столь поспешно. Настолько поспешно, что пренебрегла старинным православным обычаем, и даже не дождалась времени отведения девятидневного поминального обеда. «Скажите, Марк Александрович, почему вы настаивали на таком срочном отъезде?» И Велич, прикрываясь от ветра, раскурил сигару и переступил по перрону так, чтобы дым не беспокоил спутницу. Этот вопрос она задавала ему не в первый раз, а ответ Ивелич мог дать только такой. «Вы, Ольга Владимировна, последний долг здесь Карлу уже отдали. К чему вам в Петербурге оставаться? Жить под прицелом глаз охочих до чужого горя людей?» Те же газетчики продолжают возле вашей гостиницы дежурить, имя Ландсберга в печати полоскать. Не надо было Карлу, конечно, вовсе сюда под своим именем приезжать, да что теперь? Поживете спокойно в Берлине? Потом, может, куда еще двинетесь. И я через недельку много-две Георгия к вам привезу. Пусть пока внук бабушку потешит. Все легче ей будет горе пережить. Марк Александрович, я уже спрашивала, простите. Но так и не могу уразуметь, почему Карл никогда не говорил мне о мерзком характере Власова. О поисках, о гнусных предложениях, о том, как тот его преследовал. Думаю, что все очень просто, сударыня. Я уверен, что ваш супруг брал всю тяжесть греха убийства на себя только потому, что все его воспоминания выглядели бы как попытки оправдать свой грех. Ничего другого в голову не приходит, сударыня. Деревянный настил под ногами мелко и мощно задрожал. В конце перрона явился яркий свет головного ацетиленового фонаря-локомотива, осторожно подходящего на первый путь. Дитятева обернулась на короткий сиплый гудок, пожала плечами. «И этот литерный экспресс? К чему такие траты? Это такая помпа, Марк Александрович? Неужели я не могла бы доехать до Берлина обычным пассажирским экспрессом?» И этот вопрос она неоднократно уже задавала. На него ответить графу, связанному обещанием, было труднее всего. Поэтому, отделавшись обкатанной фразой о езде с ветерком, он повернулся к носильщикам, отдал распоряжение. «Багаж дамы занесете в первый вагон, любезные!» «Боже, так тут еще и один вагон?» — вяло удивилась Ольга Владимировна. «А второй чей? Зачем он?» «Не знаю, сударыня», — поспешил ответить и велич. «Да и вам же лучше!» Когда локомотив везет один вагон, его на стрелках сильно болтает. Дышащий паром и дымом паровоз подкатил к перону два вагона, на подножках которых висели на поручнях кондукторы. Окна первого были темны, во втором вагоне светились два желтых прямоугольника. Дожидаясь, пока носильщики внесут поклажу в первый вагон, Дитятева снова поглядела на второй. Однако к нему никто не спешил, и из дверей никто не показался. Насильщики выпрыгнули из вагона и, снявши шапки, стали редком в ожидании мзды. Приблизился и дежурный помощник начальника вокзала. Счастливого пути, сударыня! Раскатился он приятным баритоном, поднося пальцы к фуражке. Ваш поезд отправляется через три минуты с телеграфные депеши по линии посланы, вашему экспрессу дадина Зеленая улица до самого Берлина. С, с ветерком домчитесь! Ольга Владимировна, поддерживаемая и величем, поднялась по ступенькам в свое купе. Граф зашел следом, поставил на пол наконец-то желтый саквояж. Тяжеловат он для вас, Ольга Владимировна. Ну ничего. В Берлине вас встретят. С Богом и не держите на меня зла, сударня. О чем вы, Марк Александрович? Какое зло? От вас, кроме добра и искреннего участия, я ничего не видала. «Ну, мало ли», — буркнул прячу глаза и велич. «Сейчас не держите, вдруг потом чего вспомните. В общем, поезжайте с Богом». И одновременно с пронзительным свистком кондуктора он круто повернулся и спрыгнул на дебаркадр, закрыл за собой дверь. Соскочив, он поманил дежурного помощника по вокзалу. «Значит, зеленая улица до самого Берлина? Так точно -с. В полном соответствии с пожеланиями заказчика, не извольте беспокоиться, ваше сиятельство». «Понятно. А что на границе? Там долго держат?» «На границе империи? Это литерных-то пассажиров?» Почтительно рассмеялся железнодорожник. шутите извольте, ваше сиятельство. Да к ним пограничная стража и не заходит, чтоб не чинить беспокойство. Паспорт проводник заранее возьмет, штамп поставят мигом и все дела. Стоянка две минуты-с». «Понятно. Вот что, любезный. Мне на пару минут надо непременно заглянуть во второй вагон. Задержите-ка отправление. В кармане дежурного помощника хрустнула купюра. По размеру банкноты и хрусту опытный железнодорожный чин мигом определил, спорить не стоит. Ну, разве что на пару минут. Больше не могу-с, увольте. Детятева присела на диван у окна, подняла вуаль, отодвинула подальше настольную лампу под большим абажуром, чтобы не мешала смотреть. Ей показалось, что граф велич что-то спросил у дежурного, а потом целенаправленно двинулся ко второму вагону. Ольга Владимировна даже прижалась правым виском к толстому стеклу, чтобы убедиться, но ничего не увидела. Лишь второй кондуктор, карауливший каждое движение помощника-начальника, вдруг шагнул ближе к составу, зажег красный фонарь и направил его в сторону локомотива. Насколько знала Дитятева, на железной дороге это был сигнал, запрещающий движение. Почему же задержка? И что, интересно, графу понадобилось во втором вагоне, если он и вправду не знал, что за вагоны кто там? Додумать да она не успела. Кондуктор скоро сменил стеклышко фонаря на зеленое, и тут же дебаркадер Варшавского вокзала дрогнул и поплыл назад все быстрее и быстрее. И вскоре красный хвостовой фонарь поезда растворился в темноте. В дверь купе осторожно постучали, и всунувшийся в вагонный проводник зачастил... «Чайку, сударыня. Кофе с булочной мелочью. Какао. Может, перекусить желаете? Или сразу постельку приготовить?» «Чаю, пожалуй, с лимоном. Постель позже». «Слушаюсь, с лимоном с сей момент». Экспресс уже набрал ход и мчался сквозь ночь полным ходом. Локомотив изредка протяжно взрёвывал, словно гнал всех прочь со своего пути. Покачиваясь в такт мягким колебанием вагона, Ольга Владимировна крутила ложечки в стакане, гоняя лимонный ломтик туда-сюда. Прикрыв веки, она невольно возвращалась мыслями к последним двум неделям в Петербурге. Кажется, за это время в ее жизни произошло событий больше, чем за предшествующие 20 лет. Вагонный проводник уже несколько раз осторожно заглядывал в купе со стопкой пронзительно-белых хрустящих простыней в руках, и всякий раз дитятево, погруженное в невеселые воспоминания, глядела на него непонимающе. Проводник поджимал губы и с извиняющим поклоном закрывал дверь. «Позже так позже. Хозяин-барин. Вернее, барыня черт бы ее побрал вместе с ее бессонницей. Шестой час утра, подик не спит». Наконец усталость сморила и даму. Поднявшись, она вышла в сверкающий начищенной бронзой и вишневым деревом вагонный коридор и кивнула проводнику. Тот моментально юркнул в купе и через пять минут приглашающе распахнул дверь, не забыв спросить напоследок, не будет ли еще каких приказаний. Приказаний не было. Ольга Владимировна легла на диван, оказавшийся очень удобным, погасила настольную лампу и закрыла глаза. Но сон никак не шел. Внезапная болезнь мужа пугающие ее частые потери Карлом сознания. Визиты доктора, потом консилиум, многозначительное предложение перевести Карла в больничный стационар, потом появился граф Ивелич, или он появился еще до консилиума. Дитятева Морща Лоб старалась восстановить эту последовательность, не имеющую сейчас абсолютно никакого значения, но почему-то кажущуюся очень важной. Да, кажется, граф появился уже после консилиума. Явился и привел доктора Климова, который подтвердил страшный диагноз и согласился, что больница для Карла в его положении — лучший вариант. Потом долгое изматывающее душу ожидание в гостевой комнате святой общины. Где-то рядом, по соседству, в хирургическом павильоне, Карлу переливали чужую донорскую кровь. Снова и велич. Доктор Климов со своими неизменными тонкими папиросами и холодным рассудительным голосом без единого слова утешения или ободрения. И вели он твердили одно ждать. Надо ждать кризиса, который все покажет. Ждать и верить. Она ждала и верила до последнего. Может, верила не столько благодаря наказам доктора, сколько зная удивительную жизнестойкость Карла. У нее. Просто не укладывалось в голове, что ее супруг, прошедший весь ад сахалинской каторги и людской злобы, может спасовать перед каким-то несчастным тонким стальным перышком из проклятого письменного прибора. Это же нелепо. Этого просто не может быть. Но страшное все же случилось. Поздно ночью в ожидании кризиса доктор Климов настоял, чтобы она уехала с ним из святой евгениевской общины в гостиницу. Она нипочем не хотела уезжать далеко от Карла, и тогда Климов сделал ей какую-то инъекцию. Что-то тонизирующее, как он тогда объяснил. Позже Ольга Владимировна догадалась, что укол был отнюдь не тонизирующим, а скорее подавляющим волю. Больше своему отъезду она не противилась. И когда позже в гостиницу явился граф Ивелич со страшным известием, она не зарыдала, не стала биться в истерике, не рвалась увидеть мертвого мужа. Она слушала слова утешения Марка Александровича, извиняющее пояснение доктора Климова, почему это случилось и почему ей никак нельзя сейчас ехать в больницу и молчала. Доктор сделал ей еще один укол, и она снова провалилась в небытие, позже узнав, что проспала почти полсуток. За эти полсуток в гостиницу приходили какие-то люди из похоронного бюро, партниха, снявшая с нее спящий мерку для пошива траурного платья, Все это она тоже узнала позже. Все вопросы по нихиды и похорон решал Марк Александрович Ивелич. Ее попросили утвердить текст траурного объявления для газет. Ольга Владимировна читала текст и не понимала то, что написано на листе бумаги. Ее торопили с визированием. Дитятева, так и не поняв, что же от нее хотят, подняла на Ивелича бездумные глаза и попросила «Марк Александрович». Может, Карл сам посмотрит и решит, как лучше?» Тут ее снова уложили спать. На этот раз без противных болезненных уколов. И она проспала до утра следующего дня. Дня похорон. Ночью с 18 на 19 марта в Петербурге скончался Карл Христофорович фон Ландсберг, о чем жена и сын покойного извещают родных и знакомых. Погребение в Петербурге, панихида по усопшим сегодня, 21 марта, в 11:30 часов дня в Римской католической церкви, 2 портовая. В тот день она проснулась с ясной головой и острой шпилькой в сердце. Старалась не плакать, потому что рядом все время был сын, привезенный на похороны из имени родителей Карла. И еще одна шпилька неотвязно сидела в голове. Почему это случилось? Ведь доктор Климов обещал ей, что спасет мужа. Она непременно хотела спросить об этом у Климова, но его с утра не было ни в гостинице, ни в церкви на панихиде, ни на небольшом католическом кладбище. И никто, даже и велич, не мог сказать, куда подевался доктор. Еще ее мучил вопрос, почему все-таки нельзя открыть гроб и по-людски попрощаться с Карлом. Мимические судороги. Так бывает у покойников, объясняли ей. Лучше уж не открывать гроб. Да и вам, бедная, лучше помнить его живым. И на кладбище Ольга Владимировна заплакала лишь один раз, когда поняла, что рядом с Карлом ее не похоронят. Пока она не перейдет из православия в католическую веру. Тем не менее, оставив решение этого вопроса на потом, поминальная обед Ольга Владимировна решила устроить по православному чину. И девять дней также планировала отвести Да только и Велич настаивал на немедленном ее отъезде. «Куда?» «А в Германию?» Ее приглашал недавно объявившийся родственник Карла Ганс лансберг из Сингапура. «И вот она едет в Германию».